Глава шестьдесят седьмая Верховная была напугана. Я впервые видела, как ненавистная карга трясется. Она поглядывала на находящегося бессознания Рольфа с таким ужасом, что стало как-то смешно. Трусливая тварь. «Я тебя внимательно слушаю, старуха, и тебе сейчас лучше открыть рот», — Рявкнула Ассе. Она вжала голову в плечи и словно уменьшилась. Что-то с ней было не так. Я пыталась поймать ее взгляд, чтобы убедиться, что это все та же карга. Но она не смотрела в мою сторону. «Мой век подходит к концу», – прошептала она еле слышно. «Туман потребовал новую кровь». Ласа приподнял бровь и зло усмехнулся. «И ты так просто уйдешь в небытие. Не пудри мне мозги. За твоей спиной стоит внук жрицы, а второй...» Ласса вдруг умолк и взглянул на Рольфа, затем вопросительно на Аклин. «Ты его тоже слышала, Алтарь?» «Немного». Она неуверенно кивнула и покосилась на Хаука. Тот послал девушке, но очень красноречивый взгляд. «Соня тебе родственница, старуха, ведь так?» Ласса обошел камень по кругу. «Кто?» «Внучка?» «Правнучка?» «Нет!» выкрикнула я, не удержавшись. «Мне от его слов плохо стало. Я такой даже в мыслях допустить не могла». «Я...» — старуха замялась. «Как я уже сказал, в нашей тесной компании четверо могут похвастать близким родством со жрицами». Перебил ее мой северянин. «Три внука и внучка. Я прекрасно знаю, как появляется новая верховная. Значит, ты себе присмотрела тело моей Соньи». Решила, что оно куда лучше, чем твое дряхлое. Но ритуал можно провести. Когда?» Он взглянул наверх. «Напомни, Атлен, когда твою мать пытались возложить на алтарь?» Северянка почесала лоб. «Дедушка умер, когда ей уже было около девятнадцати». «Все так же неуверенно», — ответила она. «Именно тогда бабка и появилась». «Выходит...» Она должна быть достаточно зрелой женщиной, чтобы принять магию и злобную черную душонку Верховной. Вот что держала здесь Сонью. Подстраховалась, гадина. Чтобы твоя обнова не сбежала, ты привязала ее душу к алтарю в момент рождения. Умно, но глупо. «Вы не сможете помешать туману! Я ношу его силу!» Не было в ее голосе былого величия. Я слышала лишь каргу, и это как-то настораживало. «Да она тоже оболочка!» Фальк зло хохотнул. «А то, что в Рольфе, явно вылезла из нее!» «И наш палач это впустил!» Ласа призадумался. «Зачем?» «Это же Рольф!» Хаук присел и ласково пригладил брата по разметавшимся на глиняном полу кудрям. «Наверное, у него был грандиозный план!» Но это его не угробит, уже хлеб. Лас отмахнулся. Так бабку и алтарь в расход, а потом на остров. Выкрутим там из Рольфа эту тварь. И в Сарскот. Карты, напомнил Хаук. Да, точно. Ласа не мигая уставился на верховную. Жить, старуха, хочешь? Она снова покосилась на Рольфа. Похоже, то, что в нем дремало, пугало ее больше, чем мой муж. вы «Не сможете справиться с туманом», – прохрипела Карга. «Вы всего лишь люди, а оно...» «Ты совсем у Манина жила, старая?» – засмеялся Хаук. «Где ты увидела простых людей?» «Похоже, ты слишком долго не покидала стен этого храма». Уголки губ Ласы поползли вверх. Он склонил голову и вдруг исчез. А там, где он стоял, заклубился черный туман. «Я внук». «Верховный жрицы племени Айгар, моя мать наделена силой Танука, мой отец иной, сильнейший вардиган Севера, за твоей спиной воскрешающий, сын света и тьмы». «Пожиратели!» – заскрежетала Верховная, ее лицо побледнело, а челюсть затряслась. «Притом потомственные, кажется, Фальк веселился. Карты тумана старая. «Нам нужно знать расположение пещер Гурон и деревней забытых». «Их нет!» – заверещала она. «Хаук, ты старость уважаешь?» – прокричала Атлин, потеряв всякое терпение. «Нет, колючка моя, ни разу». «Так вытащи из нее уже все, что нужно. Наверху слишком тихо, и я чувствую сквозняк». «Делай», – приказал Ласса и туманом взвился вверх. В этот же момент дверь в подземелье распахнулась, и на нас стеной понесли стени. Разевая рты, они грозились вынуть наши души. «Наверху люди!» – прокричал Хаук. «Фальк, заканчивай со старухой и алтарем! Карты не стоят их жизней!» Верховная тут же рванулась с места и... обмякла. Целитель одним движением свернул ей шею и, протащив вперед, бросил к остальным мертвым жрицам. Хаук, оставив Рольфа на полу, обернулся в туман и понесся грязным теням наперевес. Он врезался в них, вырывая по одной и развеивая. Ласса нигде не было видно. «Нам нужно укрыться!» – Атлин подхватила нас со светлой подруги. «В хранилище!» – прошептала мама. «Что же это творится?» «Ничего, с чем бы братья не справились!» – рявкнула Атлин. «Наверху сильные воины!» Просто нужно дать время всем, а нам не мешать. С этими словами Адлин потащила нас к дальним комнатам. Странно споткнувшись на ровном месте, она тряхнула головой. «Что-то мне нехорошо». Поняв, что с девушкой не все в порядке, теперь уже мы поддерживали ее. Наверное, это нас и спасло, потому как из кладовых вылетели темные. «Там же выведенные наружу отверстия для проветривания». Выдохнула светло. «Оставайтесь на месте», – раздалось над нами. Я легко узнала голос Фалька. Только вот вместо целителя клубился туман. Грязных становилось все больше. По полу прошлась рябь, и сверху посыпался песок. Мне стало жутко страшно. Я не понимала, куда бежать и что делать. Захрипев, Атлин осела на грязный глиняный пол. «Что с тобой?» – светло дернула северянку. «Алтарь!» – простонала она. «Надо выводить ее!» – прошептала я, прекрасно понимая, что это невозможно. Взглянув на дверь, ведущую на верхние ярусы, я заметила, что там теней меньше всего. «Нужно выбираться отсюда!» – прохрипела Атлин. Ее сильно трясло, словно в припадке. «Вард сказал оставаться там, где стоим!» – пробормотала светло. «Нет нам нужно выйти простонала северянка тогда и тени устремятся следом а братьям будет легче чем легче не поняла я наверху подмога там же личные отряды я сомневалась на мой взгляд туманники неплохо справлялись и сейчас во всяком случае нас не доставали и теней становилось меньше мы останемся здесь шепнула я нет нужно наверх я чувствую это захрипела надорванным голосом атлин надо уйти подальше от алтаря что изменится если мы окажемся там я была с ней не согласна фальк сказал не покидать подземелье все Соня, атлин упорно настаивала на своем тени станут слабее алласа фальк и хаук сильнее нужно уйти от алтаря если плохо мне то и Фальку тоже, и Ласса. Они хотя бы Рольфа вытащат, он же у алтаря остался. Но мы мешаем им. Может, она и права, — неуверенно пробормотала светло. Девочку вон как трясет.